Приложение Б. Историческая хронология. Хронология современной истории ведет отчет от публикации Шелдоном Суриной своей работы «Биологика как наука и новые направление развития для человечества». Это ознаменовало начало пробуждения, положившего конец эпохи Великого Разделения, начавшейся с восстания автоматов. Год публикации работы Сурины принят как нулевой год пробуждения. НГП. Древние времена. События. Создание предшественников моря данных на основе сетей, развернутых на вычислительных машинах. Распад последнего общеевропейского союза. С тех пор европейские государства больше никогда не играли заметной роли на мировой сцене. Создание для противостояния господству Соединенных Штатов и Китая эмиратов Аллах Акбар главную роль в которых играли арабские государства. Значительные научные успехи в области нанотехнологий. Нанотехнологии становятся незаменимыми в области лечения заболеваний и регулирования многих функций человеческого организма. Окончательный экономический крах Соединенных Штатов Америки. В ходе последовавшей за этим смуты, северо-восточные штаты объединяются в демократический американский коллектив. ДАГ, в то время как Южные и Западные Штаты образуют новый АЛАМО. Основание первого постоянного поселения на Луне. Ассамблея Китайского Конгресса запускает первую орбитальную колонию Ю, названную в честь легендарного основателя первой династии правителей Китая. Восстание. События. Автономные сознания выводят из строя и уничтожают Ю. Начало восстания автоматов. Конец восстания автоматов. Большая часть цивилизованного мира лежит в развалинах. Начало великого разделения. Эпоха хаоса и недоверия к технологиям. Великое разделение. События. Вселенский совет нового аламу стремясь установить законность в период голода и смуты, организует массовую расправу над гражданами страны. Восстание приводит к разделению Нового Аламу на Западный Техас и Восточный Техас. Рождение Шелдона Сурины. Рождение Генри Остермана. Пробуждение. События. Нулевой год. Шелдон Сурина публикует свой первый манифест о науке биологики. Начало пробуждения. Десятый год. Окончательный роспуск Вселенского Совета Нового Аламу. Десятые-сороковые годы. Три Иисуса возглавляют паломничество верующих в Иерусалим. Воинствующие фарисеи оставляют после себя опустошение. Двадцать пятый год. Генри Остерман основывает компанию Остермана по оптимизации человека, копоч Тридцать пятые-тридцать седьмой годы. Опасаясь катастрофических последствий технологической революции, начатой Шелдоном Суриной, правительство обоих Техасов назначают плату за его голову. Сурина покидает университет имени Ганди и долгое время скрывается. 1937 год. Убийство президента Западного Техаса. Его преемник обвиняет в покушении Шелдона Сурину и объявляет охоту на него. Лишь спустя много лет после этого Шелдон Сурина сможет вновь появляться на людях без усиленной охраны. 1939 год. Основание секты «Натиск» как частной филантропической организации, хотя термина «секта» в то время еще не существует. 1952 год. Доктор «Подключи и исцелись» регистрируется как частное предприятие. В первый совет правления компании вошли Генри Остерман и Шелдон Сурина. 60-е, 100 годы. Многие национальные государства древности распадаются, поскольку их основные функции обеспечение законности, поддержание мира, поддержка торговли отмирают, так как значительно эффективнее выполнять их с помощью новых технологий. Люди начинают организовывать свои независимые сообщества и общественные группы. 61 год. III Иисус становится во главе отколовшейся группы радикальных фарисеев, которые строят новую орбитальную колонию, первую после уничтожения Ю. Несмотря на то, что первоначально колония 49-е небо казалась многообещающей, всего через одно поколение она приходит в упадок. Колония возрождается только через 100 лет в качестве курорта для сиборитов. 66-й год. Появление первой полностью работоспособной технологии мультисети. Несмотря на то, что Шелдон сурина не являлся изобретателем этой технологии, он внес в нее много существенных усовершенствований. Спустя десятилетия мультипроекции уже широко распространены среди богачей. 70-е-90-е годы. Под впечатлением от кажущегося успеха 49-го неба, Основывается и заселяется множество орбитальных колоний. Космическая мания способствует увеличению финансирования и расширению работ по колонизации Марса. 80-й год. Рождение Прингаля-Сурины. 103-й год. Прежние национальные государства и крупные корпорации, объединив усилия, образуют премьер-комиссию. Комиссия рассматривается как бюрократическая организация чья задача заключается в поддержании общественного порядка и предотвращении нового восстания автоматов. 107 год. Премьер-комиссия учреждает Совет по обороне и благосостоянию в качестве военного и разведывательного органа. Первый Верховный Управляющий Совета Тул Джабар ошеломляет основателей Премьер-комиссии из числа крупных корпораций, расширяя полномочия Совета и в ряде случаев выступая против его спонсоров, в частности, корпорации Копоч. 108 год. Основание секты «Объектив» таинственным затворником, известным как Бодхисаттва. 111 год. Премьер-комиссия предпринимает значительные усилия по финансированию распространения мультитехнологий на всю систему. 113 год. Премьер-комиссия начинает борьбу с корпорацией Копоч, стремясь положить конец ее господству в сфере нанотехнологий. 115-й год. Компания «Доктор под ключи и исцелись» соглашается на сотрудничество с Советом по обороне и благосостоянию и контроль с его стороны, чтобы избежать судьбы корпорации Копоч. Новая государственно-частная корпорация становится основой системы здравоохранения во всем мире. 116 год. Смерть Шелдона Сурины. В его память потомки возводят комплекс в Андропрадеш и основывают секту Сурина. 117 год. Убийство Тула Джабара. Его убийцы так и не были найдены, но многие подозревают, что в покушении была замешана корпорация Копоч. После продолжительных юридических тяжб при загадочных обстоятельствах умирает Генри Остерманн. Некоторые подозревают, что имело место самоубийство. Под руководством его преемника, корпорация Копоч, еще несколько лет продолжает борьбу, после чего, наконец, распадается в 132 году. 122 год. Прингаль-Сурина выдвигает свой всеобщий закон физики. 130-е годы. Прорывные достижения в области технологии рождения в ульях. Незначительное меньшинство – отказывающиеся принять новые веяния, начинают переселяться на острова Тихого океана и в Индонезию, где лудиты проповедуют изоляцию от внешнего мира. Остальная система называет изгоев островитянами. Эмиграция на острова продолжается на протяжении последующих 50 лет. 143 год. Верховный управляющий Тарадикус начинает борьбу за подчинение МСПОГ Совету по обороне и благосостоянию. Он поручает Пренгалю сурини уговорить МСПОГ пойти на создание совместной с премьер-комиссией государственной структуры образования Конгресса МСПОГ. 146 год. Закон о терпимости к островитянам приводит к появлению догматических возражений. 150-е годы. Ученые, работающие под руководством Прингаля-Сурины, добиваются поразительных успехов в вопросе управления гравитацией на основе принципов всеобщего закона физики. Ведущие специалисты, включая Прингаля-Сурину, входят в Совет правления новой корпорации Графкорп. 153 год. Назначение пара Падрана Верховным управляющим Совета по обороне и благосостоянию. За действия, направленные на обуздание крупного бизнеса, он получает прозвище «Народный верховный управляющий». 160-е годы. Бум в области мультитехнологий. К концу десятилетия большинство подсоединенных живут в радиусе часовой доступности от мультицентра. 162-й год. Идя в ногу со временем, бейсбольный союз принимает радикальные новые правила, уравнивающие возможности игроков, усовершенствованных с помощью биологики. 168 год. Смерть первого бодхисаттвы секты объектив. 177 год. Коалиция представителей крупного бизнеса создает мем-кооператив для противостояния радикальным популистским реформам Пара-Падрана. 185 год. Смерть Плингаля Сурины. 196 год. Либертарианские повстанцы, финансируемые гигантами биологики, устраивают вооруженные выступления в нескольких крупных городах с целью свержения премьер-комиссии и Совета по обороне и благосостоянию. Пар Падрон вводит военное положение и подавляет беспорядки. 200 год. Магнаты биологической отрасли, пытаются провести в премьер-комиссию своих представителей и лоббистов. Пар Падран протаскивает резолюцию, провозглашающую то, что большинство мест в комиссии всегда будет принадлежать народу через Конгресс МСПУГ. 209 год. Смерть Пара Падрана. 220-230 годы. Период экономической и культурной стабильности во всем мире названный впоследствии Золотым веком. Возрождение религии приводит к созданию коалиции сект. 247 год. Рождение Маркуса Сурины. 250-е годы. Практически все младенцы за пределами островов и фарисейских территорий появляются на свет и воспитываются в ульях. Значительно увеличивается средняя продолжительность жизни. 268 год. Основание секты Фасель. 270 год. Учреждение первого Фиаткорпа. Мемкооператив принимает правила, определяющие деятельность подобных предприятий. Большинство видит в Фиаткорпах общественное благо, поскольку они должны помогать неимущим приобретать навыки и опыт, что позволит им занять подобающее место в обществе. 287 год. Группа специалистов, в которую входит Маркус сурина проводит первые успешные опыты в области телепортации. Баснословная стоимость и огромные затраты энергии и по сей день мешают широкому распространению технологии телепортации. 290 е 300 -е годы. Начало великого бума, периода экономического процветания, подпитываемого новым сектором фиаткорпов, и перспективами технологии телепортации. 291 год. Луко Приму основывает Приму, справочник по инвестициям в биологическую отрасль. 301 год. Рождение Маргарет Сурины. 302 год. Лена Борду назначают Верховным управляющим Совета по обороне и благосостоянию. 313 год. Гибель Маркуса Сурины, при катастрофе космического челнока в орбитальных колониях. 310-е годы. Экономический крах 310-х годов, период экономического застоя. Лену борди удается удержать систему на плаву преимущественно за счет использования фонда премьер-комиссии для финансирования научно-исследовательских программ. Критики обвиняют его в возврате к централизованной власти и государству. 318 год. Беспорядки в Мельбурне угрожают премьер-комиссии, однако Верховный управляющий борда решительно их подавляет. 327 год. Секта Фасель на грани роспуска после скандала, вызванного разоблачительными материалами о ее деятельности, опубликованными Цербером Sense of Sore. 331 год. Рождение Неччи. 334 год. Начало боевых столкновений Островитян и Совета по обороне и благосостоянию. Хотя официально война продолжалась всего несколько лет, стычки время от времени происходят и поныне. 339 год. Маргарет Сурина основывает Мемкорп «Совершенство Сурина», а Церберы начинают перешептываться о каком-то таинственном проекте «Феникс». 351 год. Мировая экономика официально снова достигает уровня 313 года, какой она была на момент гибели Маркуса Сурины и начала экономического краха. 359 год. Настоящее время.